Глава первая. Знакомство с телом через метафору. Составим словарик и будем использовать его в аудиокниге как инструмент. Для чего? Нам важно не просто понять, о чем я говорю, но и зачем, и как это работает. Нам не обязательно, например, разбираться в двигателе внутреннего сгорания, чтобы ехать на автомобиле. При этом нам абсолютно точно Важно знать, как открыть машину, разблокировать замок, завести ее. Общаясь с собой, нам тоже не обойтись без ответа на вопрос, что мы такое, что мы из себя представляем. Только тогда, когда основные понятия нам ясны, мы можем пользоваться ими легко и просто, словно готовить по рецепту. Если вы не имеете понятия ни об ингредиентах, ни о способе приготовления еды, вряд ли сможете что-то приготовить. разбираясь с собой, важно образовываться и в отношении психоэмоциональных процессов, происходящих внутри вас. Это нужно, потому что это и есть вы, чтобы не путать их, не сторониться, не избегать, не напрягаться и так далее. Сейчас я даю вам задание выбрать метафору вашего тела. Что такое метафора? Это образ, который воображение рождает. когда вы думаете о своем теле. Это совсем не то, на что похоже ваше тело. Понятие метафоры глубже и шире. Для чего она нужна? Чтобы иметь расширенное представление о том, как вы воспринимаете себя. У нас есть сознание и подсознание. Часто процессы в нашем теле запускаются и реализовываются именно подсознанием, а не сознанием. Иногда в сознании есть одна мысль, например, я хочу быть здоровым. А в подсознании мысль совершенно другая. Я должен сжаться, спрятаться, чтобы быть в безопасности. Так вы зарабатываете телесные зажимы, от которых страдаете. Болит шея, голова, преследуют мигрени. Сознание говорит, я хочу быть здоровым, я ничего такого не делаю. Более того, вы не хотите ничего знать о причинах возникновения боли. о том, когда появился симптом. Выбор метафоры — бессознательный процесс, который помогает расширить представление о теле или узнать о нем больше. Мы ищем образ, который бы выразил ваше тело. Не нарисовал, не назвал другими словами, а выразил. Вернитесь в начало главы. Я использовала множество метафор, чтобы объяснить вам необходимость знакомства с собой. Например, вам кажется, что ваше тело — это колокольчик. Вы чувствуете пустоту, и когда обращаетесь внутрь или говорите с собой, словно слышите мелодичный звон. Вам страшно? Звук пугает вас. Просто выберите именно этот предмет в качестве метафоры и работы в упражнениях. Без всяких объяснений себе, почему я этот колокольчик и что это за звон. Другой пример. Ваше тело что-то громоздкое, мягкое, и вы выбираете какую-то плюшевую игрушку, без всяких объяснений. Может быть, внешне вы не напоминаете какого-то плюшевого медведя. Но это тот образ, который откликнулся. Возможно, с этим образом вас что-то роднит. Мы движемся за вашим воображением. Это помогающий контакт с бессознательным. Метафора — будет помогать вам смотреть на себя шире, чем вы привыкли. У Луны тоже есть другая темная сторона, и метафора поможет увидеть вашу темную сторону, то, что спрятано. Кто-то вообще представит себя стеклянной вазой. Что ж, рассмотрите ее, она прозрачная или матовая, хрустальная или глиняная, узкая или подобно амфоре. Ваза может быть арт-объектом, Стоит любоваться, но не нужно использовать его в быту. Или наоборот, ваша ваза — предмет утилитарный, в нее нужно что-то складывать, размещать. Предназначение тела не всегда нам очевидно. Чаще основные функции вытеснены в подсознание, и мы можем обнаружить их только через метафору. Заметьте свои чувства к вазе. Что у вас к ней? Ваза — Это скорее идеальная конструкция, и ваше тело стремится быть идеальным. Тогда вашим чувствам будет грусть, тоска и проживание невозможности. Я толстая, но считаю себя тонкой и легкой. Возможно, ваша ваза — просто нечто хрупкое, и вы проживаете свою хрупкость каждый день, не вступая во взаимоотношения с жизнью и другими, боясь быть разбитой, в дребезги. Ваши чувства к ней, а точнее к этой метафоре страх или отчаяние. В психологии подобные мыслительные процессы называются расширением зоны осознавания. Чем больше мы осознаем, чем больше вариантов решения, тем больше способов выживания. Не вынужденных либо так, либо никак, а мягких, подходящих, безболезненных, бережных. За такими способами мы приходим к психотерапевту. Он помогает расширить палитру, становится легче, появляются варианты. Раз, два, три, четыре. Можно расширить палитру самостоятельно. Например, как давно я стала этой вазой. Кто научил меня ею быть? Объяснил мне, что красивой быть важнее, чем крепкой. Рассуждайте, чувствуйте, говорите об этом с другими. Одна клиентка в качестве метафоры тела предложила пружину. Она решила, что пружина лучше всего отражает состояние напряжения в теле. Дело в том, что она не существует сама по себе, а для. Смягчая промежуток между одним и другим. Я задала моей клиентке всего один вопрос — между кем и кем ей нужно было стать пружиной. Появилось много ясности, чувств и понимания, какие новые способы поведения будут помогающими и исцеляющими. Ищите свою метафору. Рисуйте, гуглите, визуализируйте, распечатайте и повесьте ее на видном месте. Процесс исцеления запущен. Вы вынесли вовне то, что происходит внутри. Можете на это смотреть и реагировать. Как хорошо. Выбор метафоры — лишь один из многих вариантов. Вполне вероятно, что метафора родится мгновенно. Допускаю, что на ее поиск уйдет немало времени. Все зависит от того, насколько часто вы пользуетесь воображением. Может оказаться, что метафора не придет совсем. Но это не значит, что у вас нет воображения или стоит отказаться от описанного способа. Подождите. Дайте себе время. Возможно, метафора придет к вам во сне или мимоходом в игре детей. Если бы я был домашним животным, музыкальным инструментом, транспортным средством, цветом, фруктом, цветком, мебелью. Крайний способ найти метафору, хотя я уверена, что он не потребуется, читать сказки. Сказка — всегда метафора. Трансформационная, как называют ее психотерапевты. Если вы не помните сказок своего детства, вам будет трудно, потому что метафора — это еще и язык души. Уверяю вас, мы можем его постичь, выучить или просто оказавшись в этой среде, позволив себе раствориться в ней, Однажды мы вдруг поймем, что говорим на новом, непонятном для себя языке думаем на нем, используем его. Метафора это то что нас объединяет нечто общее, понятное и простое. Прослушав эту аудиокнигу вы тоже научитесь понимать и говорить на языке метафор. Для тех кто любит домашние задания, Держите первое. Если в детстве сказок не хватало, слушайте и читайте сказки на ночь. Не детям, себе.